Семенов еле заметно улыбнулся. Держался он без перемен, спокойно и непринужденно. — Вадим, я здесь на отдыхе. Честно. — Ага, верю. Аж бегом, — фыркнул скотч. Он начинал потихоньку злиться. — Просто мы попали в очень нетривиальные условия, понимаешь? В противном случае я так бы и остался для тебя среднестатистическим болваном-трезвенником. «Или ты предпочел бы сдать Воронцова, Подоляна и Фауста Шацуром?» «Нет», — нервно ответил Скотч. «Я предпочел бы не сдавать Воронцова, Подоляна и Фауста Шацуром. А еще я бы предпочел твердо знать, в какой мере могу рассчитывать на каждого из клиентов в создавшихся очень нетривиальных условиях, понимаешь? Я за всех отвечаю перед компанией, в том числе и за тебя, за ваши жизни. И поэтому я хочу знать, кто ты». насколько я могу на тебя полагаться в трудную минуту как тебя лучше использовать в этой маью партизанщине у меня и так голова кругом и поджилки трясутся а тут еще ты со своими тайнами не темни семёнов давай-ка играть в открытую Семёнов остался непреклонен считай что я обычный турист ну разве что стреляю получше и со скелетиками умею как следует общаться? Скотч разочарованно вздохнул и с горечью покачал головой. — Не понимаешь, Семенов, я ведь серьезно. Я гита не партизан. Я не умею водить группы по лесу, где под каждым кустом может оказаться чужой с лучеметом. А ты, судя по всему, умеешь. Я помощи прошу, понимаешь? Если ты в состоянии спасти группу, ты должен ее спасти. Начнется за нами охота, что тогда делать? — Я ошибок наделаю. — А ты так и станешь молчать да отсиживаться в стороне? — Не станет, Скотча, — вмешался Валти, до сих пор по обыкновению больше слушавший, чем говоривший. — Помнишь, ты его спотрез в дозор перед нападением чужих сплавил? — А он не пошел. — И знаешь почему? — Потому что знал. Сейчас он нужнее в лагере. — Так ведь? — Ладно. Голос у Валти был в меру доверительным, чуть больше доверительности — и слова прозвучали бы фальшиво, а так вполне. Да и потом. Разве он отсиделся в стороне, когда Воронцов с Подоляном и Фауста на штурм поперлись? Скотч промолчал, хотя внутренне был согласен с напарником. «Ну, допустим», — неожиданно сдал первую позицию Семенов. «Я действительно не сомневался в атаке на лагерь, и потому ослушался приказа уйти в дозор». Правда, не ожидал что наша геройская троица пойдет в штыковую Еле поспел за ними несколько долгих секунд под сенью сросших со кустов в поле саула царило неслышное молчание валти отвернувшись глядел сквозь облюбованную прореху на тропу Семёнов глядел в пол скотч на семёнова я действительно кое-чего умею вадим но на табаске я в настоящем отпуске и это не легенда Реабилитация у меня, психодинамическая реабилитация после одной малоуспешной операции. Скотч с готовностью закивал. Смешно, конечно, было ожидать более пространных откровений. Учти, все, что я говорю, я не имею права говорить. И не сказал бы в жизни, если бы не вторжение. Так что считай, будто ничего не было сказано. Вторжение? Думаешь, это вторжение? — спросил Скотч. Голос его прозвучал чуточку жалобно, будто у обиженного зазря ребенка. «Думаю. шацуры готовились к войне. Просто начали куда раньше, чем ожидал полумертвый Галактический Союз. А зачем Шатсурам табаска недоумевающе протянул скотч. «Тоже мне сокровище. Практически не ненаселенный заповедник». «Не знаю, зачем. Но раз вторжение состоялось, табаска того стоит». — Да. — Скотч отложил ружье в сторону, прямо на слое высохших игл и поскреб в задумчивости затылок. — Так что выходит, снова война? — Выходит. И, кстати, в связи с этим мы имеем веселенькую ситуацию прямо у нас в группе. — В смысле? — Перевертыш. — А что перевертыш? — осторожно уточнил Скотч. а то, что, по нашим данным, раса ООНС намеревалась выступить единственным изначальным союзником шатсуров в предстоящем галактическом конфликте. Потом, если война развернулась бы для шатсуров успешно, к ним наверняка примкнули бы еще некоторые новоразумные расы и, возможно, кто-нибудь из второй волны высших. Но ни в коем случае не сразу. Стало быть, если ты всерьез собрался партизанить, то знай, у тебя в отряде враг. Слушай! — враз оживился скотч. — У этого перевертыша ведь имя липовое. — Ну, Тинагути. — Так это не имя, это прозвище. Вполне безобидное, кстати. Так на Иншуде сплошь и рядом пилотов называют. Мирское имя перевертыша чужакам просто так не засветит. А клановые скрывают даже от сородичей. — Нет, Вадим. — Если перевертыш и непростой турист, по одному лишь имени ты ничего не вычислишь. — А он непростой турист? — Откуда мне знать? — Знаешь, — решил пооткровенничать скотч, — я уж было решил, что перевертыш какой-нибудь засланный агент, а ты за ним присматриваешь. — Ага, — насмешливо хмыкнул Семенов, — и при первой же возможности засвечиваюсь дальше некуда. — Нет, Вадим, не туда ты обратил свой бдительный взор. — В моем случае. — Не понял. — Значит, в нашей группе все-таки не все туристы? — Ну... Вздохнул Семенов, один не вполне туристки есть, точнее, не вполне туристка.